Глава 20. 22 декабря 1807 года. Поселок Гамильтона, Калифорния. «И что я вижу, господа? Вы нагло манкируете своими обязанностями и вместо разработки морских мин развлекаетесь, стреляя из пушек. Именно так, господин президент, нагло манкируем и развлекаемся. Ладно, прощаю. А если серьезно, Лука, вы же действительно должны работать над минами». Так мы работаем, вернее, Ангелос работает, а мы с Костасом тут на полигоне проверяем кое-что. Что именно? Рассказывайте. Мы же толком не изучили воздействие наших новых снарядов на различные цели. Как это не изучили? Для чего тогда с Шаем отправился один из твоих инженеров? Бедняга Милос ноги лишился. Для чего? Чтобы тебе, дорогой друг, отчет составить? Он и составил, но война с тинклитами протекала в очень специфичных условиях. Там наши пушки ни разу не стреляли по укреплениям или стенам, а борт английского линкора ничем от стены, по большому счету не отличается. Вот мы сейчас и изучаем реальное воздействие наших снарядов на корабли. А почему, собственно, решили этим заняться? Честно сказать, господин президент, мне не очень нравится сама идея массированных минных постановок. А что в неплохого? Нет, в качестве меры борьбы с англичанами мины очень хороши, слов нет. Но есть не нулевая опасность, что мы сами на своих же минах будем рваться, или придут к нам снова ваши друзья из Новой Испании, или очередной русский появится, мы же даже никакой сигнал подать не сможем, что проход закрыт, а впереди мины. Но это единственный вариант, как я понимаю. Не согласен, господин президент. Вы зря недооцениваете наше скосто саморудие По дальности мы кроем любую английскую пушку, как бы ковцу. Точность у нас тоже хорошая, и мы продолжаем работать над улучшением прицельных приспособлений. Осталось только проверить, насколько наши снаряды разрушительны для кораблей. Если их действие достаточное, то можно хоть сейчас перевооружить северные и южные форты. То есть ты предлагаешь вообще отказаться от идей мин. Если артиллерия докажет свою эффективность, то мины не нужны. Согласен, но работы над минным оружием будут продолжены. «Считайте это блажью Самадура, но мины у нас должны быть. В конце концов, если англичан будет слишком много, просто вывалим мины на входе в залив». «Хорошо, господин президент, но давайте вернемся к испытаниям». «Что сказать? День, проведенный на полигоне, меня несколько успокоил. Наши орудия уверенно поражают цели на расстоянии в 4 морские мили, а их фугасные снаряды отлично работают по деревянным мишеням, имитирующим борта и палубу английских кораблей». Пожалуй, зря я так сильно переживал. Несколько попаданий и английский линкор превратится в плавучий костер. Вот только эти попадания еще надо сделать, а тут все не так хорошо, чтобы там Лука не говорил. Прицелы у нас есть только условно. Нет, если говорить о реальных для этого времени дистанциях боя, то все хорошо. Но вот дальше трех миль начинается плюс-минус шаманство, по-другому не назовешь. То снаряд летит точно в цель, то дает такой промах, что диву даешься. Значит так, дорогие изобретатели, мне все понятно. Признаю свою неправоту. Наша артиллерия действительно вполне достаточно, чтобы бороться с английскими кораблями. Во всяком случае сейчас. Но работы от этого вам меньше не становится. Что нужно сделать, господин президент? Работу над минами вам нужно приостановить, хотя вы ее еще толком не начинали, и сделать вот что. Первое. Разработать станок для установки орудий в наши форты. Видели, как установлены пушки в форте Санта-Августина? Да, господин президент. Отлично. Что-то подобное нужно сделать и для наших малышек. Сегодня же отправляйтесь в Южный форт и определитесь с местами установки орудий. Каждое орудие должно иметь максимальный сектор обстрела. Понятно? Конечно, господин президент. «Отлично. Теперь следующее. Там же, в фортах, вам нужно будет провести инспекцию пороховых складов. Новые снаряды и заряды к ним должны храниться совсем не так, как порох и ядра. Обсудите с комендантами фортов, как правильно работать с новыми снарядами. Я думаю, учитывая повышенное могущество наших новинок и, соответственно, повышенную опасность, пороховые склады нужно вообще переделать. Возможно, на месте разберетесь. Что-то еще? Да». Баррио Салливан разработал интересную систему управления нашим новым пароходом. Пообщайтесь с ним и подумайте, как ее можно адаптировать к управлению огнем береговых батарей. Можете пояснить. Нам нужен пункт управления огнем. Достаточно высокая башня, оборудованная мощными подзорными трубами и телеграфом. С нее наблюдатели смогут наблюдать за результатами выстрелов и передавать информацию на батареи, а наводчики уже будут поправки делать. Так мы частично скомпенсируем несовершенство прицелов». «Все верно, господин президент». Очень простое решение. Только таких башен нужно будет делать три для каждого форта. И форты должны быть между собой телеграфом соединены, чтобы в случае необходимости с башни одного форта корректировать огонь другого. Правильно. И последнее. Лука, ты теперь большой специалист по газам, как я понял. Газовые светильники — это же твоя работа. Да, все правильно. Вы же знаете. «Знаю-знаю. Раз ты такой на все руки мастер, то тебе дополнительное задание. Оно непосредственно не связано с артиллерией, но это с какой стороны посмотреть. В общем, дорогой мой, ты должен в кратчайшие сроки построить Монгольфьер. С него обзор будет еще лучше. Да и вообще, можно постоянное дежурство на нем устраивать». «Хорошо, господин президент. Займусь». «Отлично. После того, как с этим закончите, вернитесь к вопросу морских мин». Вернее, нет, пусть «Ангелос» займется, займётся. Посмотрим, что у парня получится. Как вы думаете, сколько орудий на форт будет достаточно? Если каждое из них будет кругового обстрела, то, думаю, что по восемь. Если по восемь, то за 6 месяцев мы вооружим три форта. Если успеете перевооружить северный и южный, этого уже будет достаточно. «Алькатрас» и «Восточный» точно не примут участия в отражении атаки британских кораблей на залив. «Да, Ларчик просто открывался. Я действительно недооценил то, что создали мои конструкторы. А все потому, что времени катастрофически ни на что не хватает. Мечусь тут, как белка в колесе, хватаюсь за все подряд и ни во что толком не успеваю вникнуть. Хорошо, хоть умные люди вокруг есть, успевают поправить». Эта история с артиллерией наглядно показала, что пора уже моей республике обзавестись нормальными органами власти. Правительство, министерства и прочее. Да, это в определенной степени формальность, население-то у нас раз и обчелся, но надо уже начинать работать над этим. Раз уж мы себя позиционируем как государство, вон аж два иностранных посольства у нас есть, то надо соответствовать. Но делать это сейчас не очень правильно. Надо сначала разобраться с англичанами, а потом уже правительство с парламентом придумывать. Хотя парламент не нужен, ни к чему пустую говорильню разводить, тем более что у нас только на словах республика а на деле чистой воды — диктатура. Сейчас нужно только по максимуму загрузить до караска. Раз уж он такой инициативный, что через меня какие-то проекты реализуют с Лукой, то флаг ему в руки и барабан на шею. Следующий день начался с того, что ко мне заявился Ортега. Наш главный специалист по недрам и всему, что с ними связано, был возбужден и выглядел очень довольным. «Вот, господин президент, смотрите, что я нашел. Интересно, что там у него? Неужто новое золотое месторождение? Но вместо золота из наплечного мешка Артеги появился уголь. Несколько крупных кусков бурого угля. Что для нас на самом деле даже ценнее, чем золото, в данный момент, естественно. Откуда это? Вы нашли уголь где-то в заливе? Да, господин президент, я проводил разведку на восточном берегу залива и обнаружил достаточно крупное месторождение бурого угля — Он, конечно, качеством похуже будет, чем тот, что нам привозят с Аляски, но вполне подходит для машин на наших заводах. Только для этого? Да, для выплавки чугуна он не годится. В качестве топлива для проходов тоже. Золы будет очень много. Понятно, но все равно это очень ценная находка. Что-нибудь еще удалось обнаружить? Да, еще одно месторождение золота и месторождение фосфоритов. Золото недалеко от Коломы, а фосфорит на полпути от нее до русской деревни. «Интересные у вас приоритеты, сеньор Артега. Об угле вы рассказали раньше, чем о золоте». «Что поделать, господин президент? Уголь у нас в большем приоритете, чем золото». «Ясно. Расскажите о фосфорите. Как быстро мы сможем организовать его добычу?» «А зачем?» «Зажигательные и осветительные снаряды. Вот для чего. Плюс фосфор можно использовать для изготовления спичек и в капсулях с бертолетовой солью, что неизвестно сейчас, поэтому об этом я Артеге не сказал». «Понятно, господин президент, нам будет нужно 2-3 месяца, чтобы организовать добычу. Но руду оттуда очень сложно вывозить. Нужна нормальная дорога». «Это общая проблема, сеньор Артега. Без развитой сети дорог мы не сможем нормально развиваться, особенно учитывая то, что у нас очень большая территория и крохотное население. Вы хотите, чтобы мы форсировали строительство дорог? У нас нет на это ресурсов». «Я знаю». Или мы готовимся к войне с Англией, или строим дороги. Третьего не дано. Но вам нужно продолжать изыскание. Когда у нас появится возможность, мы приступим к дорожному строительству. Но добычу бурого угля организовать нужно уже сейчас. Я распоряжусь. Конечно. Да, месторождение угля в заливе — это очень хорошо. Мы по-прежнему испытываем нехватку топлива для машин. не критичную, но все же. Находка Артеги эту проблему снимает. 25 декабря 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. Сегодня очень важный день. В Японию уходят сразу три корабля, включая нашего ост инского бегемота. Когда они вернутся, мы сразу же приступим к обучению экспедиционного корпуса, который нам предоставит японский император. Плетнёв божится, что до Японии идти чуть больше трех недель, то есть на круг два с половиной месяца, учитывая загрузку там. В Кантон или на Гавайи эскадра заходить не будет, никогда. Только заберут будущих стрелков с драгунами и высокопоставленного заложника с его свитой. По идее, мы должны успеть к моменту появления англичан, и тысячи четыре хорошо вооруженных и обученных солдат у нас будет. Правда, первоначальные планы по оснащению армии и артиллерии придётся существенно скорректировать. Приходится выбирать вооружатели полевые части или форты береговой обороны, И, конечно, второе намного важнее. Правда, у Декараска совсем другое мнение. Господин президент, то, что вы уверены в подавляющем превосходстве наших новых орудий над палубной артиллерией англичан, это, конечно, хорошо. Но у нас получается черти что в плане полевой артиллерии. Нам же придется использовать и старые пушки, и новые. Логичнее было бы использовать что-то одно. Что поделать, сеньор, что поделать? Надо чем-то жертвовать. У меня другое мнение. Какое? Вообще не использовать старые пушки. А не слишком ли это кардинально? Не слишком. Новые орудия, помимо всего прочего, намного мобильнее старых. Оставив только их, мы получим несколько меньший вес залпа, но выиграем в скорости передвижения армии. Учитывая ее малочисленность, это будет только в плюс. К тому же ваша инициатива со штурмовой пехотой принесла еще и дополнительные плоды. Вы имеете в виду винтовочные гранаты? Да, именно их. Удивительная штука. Каждый стрелок превращается в пушку. Жалко, что много гранат на себе не унесешь, а большой обоз сводит на нет мобильность, дорог-то толком нет. К сожалению, вы правы, да и производить винтовочные гранаты достаточно трудоемко. Тема дорог, вернее, их отсутствие, в последнее время меня начала очень сильно напрягать: сначала Артега, теперь Декараска. Они как сговорились, «Давайте, сеньор, напомните мне еще о планах выхода к границам Новой Испании и присоединения Лос-Анджелеса. Я так думаю, англичане к нам пожалуют не раньше мая июня. Быстрее просто не собрать необходимые для победы над нами силы. Если все пройдет удачно, мы будем готовы». Вот только нужно будет подготовиться к тому, что они высадят десант где-то вне зоны нашего контроля и попробуют захватить или Северный форт, или вообще, по примеру рейлистов, ударят сначала по Монтерею, а потом по нашей столице с юга. Или даже сделают и то, и другое. А как бы сделали вы? А я бы вообще не нападал. Помог бы одной из сторон в гражданской войне в Новой Испании, а потом бы вместе с победителем задавил бы Калифорнию. Как-то слишком сложно. Это потому, что я знаю, что из себя на самом деле представляет наша армия. Они же этого не знают, поэтому полезут. И получат по зубам. Понятно. Что думаете о ваших новых русских подчиненных? Два лейтенанта очень даже ничего, хоть и флотские. Но для командования фортами береговой обороны это скорее в плюс. Да и вообще, за береговую оборону ответственны должны быть не армейцы, а моряки. Слишком там все специфично. Понятно. А как вам казак? Это сущий варвар, господин президент. Нет, я ничего плохого о русских сказать не могу, но этот... Неудивительно, что его с радостью спроводили в Калифорнию. Да, человек он своеобразный, но меня больше интересует, какой он командир. Для своих людей он тут главный авторитет, уж точно больше, чем вы или я. Может быть, только Рязанов сопоставим, и то исключительно из-за положения при дворе русского императора. И нектарий, конечно. А как вам вообще казаки? Они кавалеристы от Бога, господин президент. С нашими винтовками они превратились в очень высокоподвижных конных егерей. А может, поручить им охрану побережья? Будут курсировать туда-сюда. Так мы будем своевременно предупреждены о высадке британцев. Можно, но как к этому отнесутся местные? По первости, можно сделать смешанные патрули, а потом оставить одних казаков. Вы знаете, господин президент, мне кажется, что есть в них что-то притягательное для местных. Может статься, что казаков у нас прибавится. Если так, то не вижу ничего плохого. Мне важно как можно быстрее встроить индейцев в наше общество. Казаки, как ни крути, теперь одна из его частей. Надо только следить, чтобы они местных не спаивали. Об этом вам надо говорить с русским священником, с нектарием. К нему они точно прислушаются. Хорошо, спасибо. Я так и сделаю. Поручить японского принца я решил нектарию. Это более правильно стратегически. Тем более, что из Новоархангельска в Японию вот-вот отправится первая православная миссия. Сразу три монаха, пяток крещённых илиутов, один помощник Баранова и два десятка солдат в качестве охраны. Рязанов мне жаловался, что некого отправить туда в качестве посла, поэтому полноценное русское посольство там не получится». Зато получится организовать Калифорнийское. Первым послом Калифорнии в иностранном государстве стал первый директор нашего банка Исаак Шварц. Дефицит кадров у меня жуткий. Выбирать практически не иского, а послать кого-то в Японию надо. Так что Шварц сейчас мучается от морской болезни на борту Стеллы Марис, а в его бывшем кабинете обустраивается новый человек. Василиус Фоцес — дальний родственник Дукаса и обладатель редкого дара быстро считать в уме. А вообще это интересно и очень важно, сколько на самом деле у нас осталось времени до появления англичан, и что там творится на Востоке. Там же все таки мой сын и его мать. Интерлюдия 5. 15 января 1808 года. Кингстон. Резиденция адмирала Кокрейна командующего британскими силами на Карибах. «Значит, капитан Горн, вы говорите, что Гамильтон в Калифорнии нашел много золота?» «Да, господин адмирал, тот грек говорил, что у него в хранилище несколько тонн золота». «И вы этого информатора приказали застрелить?» Все верно. Мы с мистером Рейнбоу решили, что это уместно». «Зря. Губернатору Броку было бы интересно узнать эту информацию из первых рук». Я думаю, то золото, которое мы привезли с собой, является достаточным доказательством. Вы же понимаете, что вашу добычу придется сдать в казну губернатора. Конечно. Но точное количество золота, которое было на борту, помимо меня и мистера Рейнбоу, знало еще двое. По странному стечению обстоятельств, оба этих матроса умерли, когда мы были на рейде Рио-де-Жанейро. Действительно странно. «Неизбежно и в дальнем походе случайности, господин адмирал». «Да, море — опасное место, тут не поспоришь. Вы же понимаете, что я жду мою долю?» «Конечно, господин адмирал. Все здесь. 20 фунтов золота ваши». «Себе и Рейнбоу вы оставили такое же количество золота?» «Да, сэр. И еще 90 фунтов мы передадим в казну губернатора Верхней Канады». «Думаю, этого более чем достаточно. Губернатор Брок будет доволен». Отличная работа, капитан. Спасибо, сэр. Как Гамильтон отреагировал на ваше предложение касательно Флориды и Кубы? Ему они не понравились, это было видно сразу. Он отказал вам? Нет, сэр, согласился подписать договор, но только с официальным послом от короля Георга. Вот как? И чем же он мотивировал такой ответ? Тем, что Калифорния независимая держава, а он ее правитель, и значит договоры надо подписывать на официальном уровне. Что ж, логично, умный ход для того, чтобы потянуть время. Но главное, что он дал свое принципиальное согласие. И значит, мы можем начать операцию. Какую, сэр? По возврату Флориды под руку британского монарха. Я немедленно распоряжусь, чтобы информация о согласии Гамильтона на это стала известна и во Флориде, и на территории Мексики как лоялистам, так и сторонникам независимости. А это... Имеет хоть какое-то значение? Конечно, имеет. Пока вы плавали вокруг Южной Америки, кое-что изменилось в Мексике. Что же, сэр? Повстанцы разбили несколько крупных отрядов, сторонников Карла IV. Теперь они наступают и окружили Мехико. А это важно? Зачем испанцам вообще это знать? Он снабжает их оружием. Наверняка новость о том, что он торгует тем, что они считают своим, внесет определенный раскол в ряды сепаратистов и реалисты смогут этим воспользоваться. Нам нужно, чтобы новая Испания осталась под властью Мадрида? Нет, британской короне выгодно, чтобы они как можно дольше убивали друг друга. Чем дольше продлится эта война, тем слабее будет ее победитель, кто бы это ни был, и тем проще нам откусить от испанских владений кусок побольше. Очень умно, сэр. Это еще не все. Уже сейчас испанцы не смогут помешать нам захватить Флориду. Мы контролируем Новый Орлеан, и наш флот господствует вокруг ее берегов. Но в глубине полуострова все контролирует наш бывший союзник вождь семинолов Ахая, чья дочь родила ребенка от Гамильтона, и чьи воины отправились с Гамильтоном в Калифорнию. Нам нужно, чтобы семенолы были нейтральны к нам и остались в стране. Я понял. Информация из Калифорнии предназначена в большей степени для этого Ахаи. Да, все верно. Если Семинолы просто не выступят против нас, то мы уже победили. Но я хочу попробовать склонить их к союзу против испанцев. Тогда мы используем их как пушечное мясо для захвата Кубы и Техаса. Отличный план, господин адмирал. Я тоже так считаю. Через неделю эскадра отправляется к Сент-Августину, а завтра я отправлю парламентёров в Ахайи и Текумсе. Текумсе? Это же вождь Шауни и руководитель целой конфедерации индейцев Великих Озер. Верно. И сейчас он во Флориде. я помог ему навести порядок в Индиане и Орегоне. Текумсе прибыл к нему с ответным визитом вежливости. Семенулы действительно приняли самое активное участие в остановке разгорающейся резни на отбитых у американцев землях. Семинолы взяли на себя грязную работу и устранили наиболее одиозных сторонников изгнания и убийства белых. Текумцы же смог договориться с самопровозглашенными лидерами американских колонистов. Отток белых на территорию 13 колоний, конечно, был, но минимальный. Естественно, до создания настоящего государства, где коренное население мирно сосуществовало и сотрудничало с пришельцами, было еще очень далеко. Но хотя бы стороны прекратили друг другу убивать. Это уже можно было считать успехом, текумсы. А вот планы Ахайи отправить посольство в Калифорнию через север, наоборот, провалились в самом начале. Сразу несколько опытных следопытов из числа воинов Шауни в молодости путешествовали по западу континента и единогласно заявили, что пройти на север через горные хребты невозможно. Вернее, возможно, но путь займет не меньше года, и нужно будет сначала подниматься чуть ли не до владений тинклитов, а потом спускаться вниз по побережью Тихого океана. Но это не значило, что Ахайя отказался от планов отправить посольство в Калифорнию. Раз уж нет возможности пройти через север, а центральные равнины опасны из-за самых воинственных индейцев в Северной Америке — Команчей, значит, нужно идти через юг, через Луизиану, Техас, с севера Мексики. Текумса и сам хотел отправиться на Запад, чтобы лично познакомиться с оставшим уже легендарным среди индейцев Белым Духом. Поблагодарить того за оружие, с помощью которого индейцы вернули Орегон и Индиану. И самое главное, за оспинного теленка и знания о том, как бороться с корью. Два этих страшных заболевания, которые буквально выкашивали целые деревни, благодаря Белому Духу отступили. И Текумса, храбрый воин и справедливый вождь, Чувствовал себя обязанным лично сказать спасибо за это. Благо ему было на кого оставить свою конфедерацию на время этого великого посольства. Помимо Ахаи, чьи воины взяли на себя грязную работу, большую роль в замирении Орегона и Индианы сыграл Билли Колдуэлл, полукровка, чья мать была индианкой из племени Патаватоми, а отец — ирландским эмигрантом. Билли занимался торговлей мехом на территории американской индианы, но когда началась война, присоединился к племени своей матери и, благодаря уму и личной храбрости быстро выдвинулся в число командиров армии Тикумса. Ну, но когда случилась отмена Гринвельского договора, настал звездный час Билли. Он фактически выступил посредником между Тикумсе и американскими колонистами и обеспечил мир. Вот на него Текумсе и оставил свою конфедерацию и вместе с почти тремя сотнями воинов отправился во Флориду. 23 января 1808 года. Центральная Флорида. Владение семинолов. Только что посланцы адмирала Кукрейна убыли в Исвоясе, и в доме Текумсе остались двое вождей — молодая женщина и ее ребенок. «Что скажешь, Текумсе?» «Тебе тоже кажется, что это был ультиматум?» Англичане поставили ахаю перед фактом того, что через неделю они начнут отбирать Флориду у испанцев и попросили не вмешиваться под тем предлогом, что это согласовано с Александром Гамильтоном. «Да, это он и был. Мне интересно другое. Отец твоего внука действительно договорился с красномундерниками?» «Нет, конечно». Внезапно вступила в разговор Селия. Тикумсы удивленно посмотрел на нее. В его доме женщины не могли говорить, пока мужчины не разрешат. Но у его союзника могли быть другие обычаи. Александр бы никогда не согласился на такое. Он много раз говорил и мне, и моему отцу, не доверять белым. Я уверена, что это просто слова. «Твоя дочь так хорошо знает белого духа?» Пусть эта женщина говорит. Текумса все равно задаст вопрос не ей, а ее отцу. Он по праву старшего в ответе за все. «Да, она знает его так же хорошо, как и я, а я доверяю ему полностью. Я тоже не верю англичанам. Скорее всего, у них действительно был разговор с белым духом, но он не мог согласиться на подобное». «И что ты планируешь делать?» «Отправить к нему дочь с внуком и драться, если потребуется. Именно драться? Не остаться в стране, а драться?» «Ты слышал мои слова?» «Да, ты считаешь красные мундиры меньшим злом по сравнению с синими, и, наверное, это так. Но меня вполне устраивают белые мундиры, которые носят испанцы. Если англичане потребуют от меня примкнуть к ним или пропускать их отряды через мою территорию, я отвечу отказом. Ты думаешь, для тебя и твоего народа что-то изменится, если побережье перейдет в другие руки? Я думаю, что не могу им помешать в этом». Но вот дать им по зубам, если полезут на нашей земле, надо обязательно. Если этого не сделать, они обнаглеют и скоро попробуют захватить весь полуостров. Ты же понимаешь, что я не готов начинать войну с англичанами из-за тебя. Понимаю и не прошу тебя об этом. Если они остановятся на побережье, я не буду воевать с ними. Я попрошу тебя о другом. О чем? Ты не просто так прибыл во Флориду и собираешься на Запад к Белому Духу. Возьми с собой мою дочь и ее сына. Как мы и договаривались, я дам тебе две сотни и пятьдесят воинов. Отряд из пяти сотен воинов вполне способен добраться до Калифорнии. Селия, обратился Ахайя к дочери. Я тебя не спрашиваю ни о чем. Ты отправляешься на Запад, к отцу своего ребенка. Там будет безопаснее, чем здесь. Через два дня большой отряд под руководством Текумсе отправился на север. Перед ним стояла сложная задача — пересечь территорию британской Луизианы, Техаса, который условно контролировался испанскими роялистами и охваченную гражданской войной Мексику. Для такого крупного отряда это было возможно. В принципе, можно было даже попробовать пройти по территории, контролируемой команчами, Но Ахая и Текумсы решили не связываться с этим непредсказуемым народом, представители которого они считали дикарями. План Ахаи был прост. Он не мог помешать захвату англичанами побережья Флориды, но вот не пустить их вглубь полуострова было ему вполне по силам. А вот потом, когда Белый Дух пришлет помощь, тогда можно будет подумать и о заключении мира. Вождь Семинолов даже не думал о возможности победить англичан. Он решил, что если будет необходимость, попробовать им не проиграть. В том, что отец его внука поможет, вождь Семинолов не сомневался. Сын Ахай Ишай уже несколько лет верно служил Гамильтону, и тот был обязан отплатить за эту верность. 1 февраля 1808 года английская эскадра из трех фрегатов и одного линейного корабля третьего ранга встала на рейд Сент-Августина и приступила к бомбардировке форта, охранявшего город. После того, как пушки крепости были подавлены, англичане высадили десант. Как и при штурме Нового Орлеана, адмирал Кокорен использовал свою бригаду морской пехоты, составленную из чернокожих десантников. Они пошли в первой волне и потеряли практически половину. Особенно большие потери англичане понесли при штурме греческого квартала. Там почему-то в них стреляли буквально из каждого окна. Несколько домов пришлось даже уничтожать пушками. Так или иначе, к утру следующего дня Сент-Августин был взят. Как это ни было странно для англичан, но остатки греческой диаспоры бежали на запад, вглубь полуострова, на территорию, контролируемую семинолами. Те приняли беженцев. А когда англичане, разъяренные потерями, понесенными в греческом квартале, попытались преследовать их, семинолы не дали переправиться через реку Сан-Хуан, уничтожив почти два десятка британцев. Адмиралу Кокрейну стало понятно, чью сторону выбрали семинолы. Это его удивило, но не слишком. Благодаря донесениям своих агентов, он имел достаточно точное представление о том, что из себя представляет Ахая и каково его отношение к греческим жителям Сент-Августина. Как бы там ни было, адмирал Кокрейн достиг своей цели на восточном побережье Флориды. Сент-Августин был взят, и над его крепостью снова, как и 25 лет назад, развивался британский Юнион-Джек. В середине февраля эскадра Кокрейна перехватила у берегов Кубы два испанских транспорта с войсками. Но, к удивлению и англичан, и самих испанцев, адмирал пропустил корабли в Мексику. Ему было достаточно того, что они следуют не во Флориду, а на помощь лоялистам в Новой Испании. 1 марта 1808 года. Йорк, Торонто. Столица британской колонии Верхняя Канада. Резиденция губернатора Айзека Брока. «Значит, на территории Калифорнии есть золото?» «Да, господин губернатор, его там просто да неприличия много». «Что ж, ваша миссия увенчалась полным успехом, капитан Горн. Я распоряжусь отправить подробный доклад в Лондон о вашей роли в этом деле. Считайте, что по возвращении вас из Калифорнии патент на звание контр и указ о предоставлении вам рыцарского звания будет у меня на столе. Правильно ли я вас понял, что мне предстоит еще один поход в Калифорнию?» «Да, все верно. Правительство Его Величества приняло решение усилить наш флот в колониях. Вы же видели эскадру на рейде Квебека?» «Да, господин губернатор, 11 линейных кораблей — это внушительная сила». «Вот именно, капитан. В качестве поощрения я распоряжусь, чтобы один из этих кораблей передали под ваше командование». «Спасибо, господин губернатор», — воскликнул тронутый до глубины души Горн. «Пожалуйста». Надеюсь, вы проявите себя с лучшей стороны командой этим кораблём. Через месяц эскадра отправляется в Калифорнию. Командовать операцией будет адмирал Кокрейн, который присоединится к вам на Ямайке. Господин губернатор, а что насчёт пехоты? У Гамильтона хоть небольшая, но очень боеспособная армия, к тому же вооружённая флоридскими винтовками. Об этом вы тоже можете не беспокоиться. Линейные корабли Кокрейна будут сопровождать транспорты — на которых мы отправим в Калифорнию достаточно мощный экспедиционный корпус. Пять пехотных и два драгунских полка. Это риск. Американцы хоть и разбиты, но не уничтожены. Но золото должно принадлежать тому, кто этого достоин, а не непонятному авантюристу, назвавшемуся президентом Игрушечной Республики. Уверен, что когда в Лондоне получат мой доклад, то пришлют необходимое для защиты Канады количество войск. Что до флоридских винтовок, то в арсеналах Йорка их имеется достаточно. Они очень просты в изготовлении, и я, не дожидаясь разрешения из Лондона, приказал наладить их производство. Разрешение, кстати, мною было получено. 20 марта 1808 года. Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Значит, в Калифорнии нашли золото, и англичане снаряжают эскадру для ее захвата? — спросил Джеймс Мэдисон. Вот уже 8 месяцев Мэдисон занимал президентский пост. Он немного не так представлял себе свое президентство. Страна была раздавлена разгромом, потерей огромных территорий и гигантской репарацией, которые на молодую демократию наложили англичане. «Да, господин президент». «Как вы думаете?» — обратился Мэдисон к Вильяму Гаррисону. «Тот совершенно неожиданно для всех...» занял вице-президентский пост, оттеснив считавшегося фаворитом Монро. «У нас есть шанс воспользоваться этим и взять реванш?» «Нет, господин президент. Брок уже послал запрос в Лондон. Уверен, что там оценят его желание захватить такой ценный приз, как золотоносную Калифорнию, и пришлют достаточное количество войск на замену. Даже несмотря на войну с Бонапартом», Да, господин президент, все понимают, какие выгоды дает золото. Тем более, что индейцы этого ублюдка-тикумсе никуда не делись, хоть его самого и нет на территории индианы. Ясно, очень жаль. Как вы думаете, джентльмены, у нас есть возможность урвать себе кусочек этого золота? Я так не думаю, господин президент. После разгрома Гамильтона англичане будут там полноправными хозяевами. А что, если найдутся патриоты, которые на свой страх и риск отправятся в Калифорнию и попробуют добыть нам часть этого золота? А где гарантия, что эти гипотетические патриоты просто не оставят это золото себе? Заложники, Вильям, заложники. В таком случае это может сработать, господин президент. Надо этот вопрос обдумать. Хорошо, займитесь этим.